Глава шестая. «Голубые колокольчики». Он был образцом джентльмена. Сшитый по фигуре сюртук светло-песочного цвета сидел идеально, ботинки начищены до блеска, длинные черные волосы аккуратно собраны на затылке, шею украшает шелковый платок с булавкой. Цилиндр из темно-коричневого фетра и трость с набалдашником в виде головы дракона дополняли картину. Он словно сошел со страниц модных журналов. Несомненно, принадлежал к высшему обществу. Восхищал прохожих, приковывая взгляды. Словом, достойно влился в лунденбургское общество, ценящее внешнее сильнее нутра. Трость мистер Сентер увидел случайно, в витрине антикварной лавки, и немедленно предложил за нее старику-владельцу втрое больше предложенной им цены. Трость Минской династии, сокровище, которым на памяти Адама Сентера никому не удавалось еще завладеть. Работа мастера Цу Шайтао. Редчайшая, одна из предсмертных его тростей. Всего их было четыре, с головами тигра, феникса, черепахи и дракона. И вот одна из них по совершенной случайности попала к нему в руки. Мистер Сентер. Хоть и не склонен был ждать подарков судьбы, предпочел с честь приобретения добрым знаком. Он вел себя как хищник, попавший на чужую территорию. Осматривался, принюхивался, обживал квартиру в мансарде на Ризен-стрит. Каждый день прогуливался вверх-вниз по улице, забредая все дальше и дальше. Слева Роуз-парк, справа широкая Адиллея-стрит, чьи булыжники день за днем дробили конские копыта. Здесь в любое время суток было шумно, грязно, голуби и вороны дрались за краюху хлеба, брошенную торговцем сладка. И мистер Сентер с горечью в сердце думал, что королевские вороны тоже теперь остались без присмотра. Что бы сказал на это птичник Фае? Впрочем, вряд ли он покинет холмы теперь когда некому открыть проход снаружи, используя право крови. Парк был огромный, прекрасный и зеленый, весь увитый виноградом. Кусты роз росли повсюду, и аромат их заглушал гниющую вонь сточных канав. Дети из богатых семей прогуливались здесь с гувернантками и учителями. Дети нищих побирались у изящных скамеек. Собаки с веселым лаем гоняли кошек, А мистер Сентер полюбил проводить здесь время со сборником паэм Афаэ, книгой, с которой он не расставался последние шесть лет. Так было в то утро. Мистер Сентер подхватил трость, книгу и отправился в парк, намереваясь провести время за чтением. Чтение отвлекало, помогало принять решение и обдумать дальнейшие действия. В конце концов он здесь уже третью неделю, а до сих пор ни на шаг не приблизился к заветной цели. Компания рабочих на другой стороне улицы с первой же секунды привлекла его внимание. Не тем, что в рабочие часы кто-то из рабочего класса может позволить себе прогуливаться по центру города. После призыва просвещения стало возможным все, что угодно кажется. И чем только люди ухитрялись зарабатывать себе на жизнь. Но тем, что они делали? Обступив человека, кажется, мужчину. На юную мисс создания не было похоже. Они собирались начать отвратительную бесчестную драку. Отвратительную, потому что трое намеревались избить одного. Бесчестную, потому что сдачи их жертва давать не собиралась. Что-то блеснуло на солнце. Протезы. Мистер Сентер застыл. Биомеханика не развита здесь. Как и прочие новшества хань, она старательно отвергалась большинством просвещенных умов, заседающих в парламенте, игнорирующих нужды и потребности собственного народа. Неудивительно, что в сердцах и умах простых людей биомеханика уродство или оскорбление их нежных чувств, нужно подчеркнуть. Мистер Сентер успел насмотреться на это в хань. В среде бридских матросов царствовал снобизм и отсутствие хоть какого-то желания принять и понять, если не обычаи чужой страны, временно дававшие им кров и работу, но хотя бы признать ее достижения в науке и технике. Все эти мысли пронеслись в голове Адама Сентера в один момент. Один из рабочих схватил свою жертву за волосы и заставил запрокинуть голову, рассматривая протез на лице. Взгляд мистера Сентера скользнул по ханьским чертам лица, по контуру шрама, который он не сможет забыть до конца своих дней. «Быть не может», — прошептал он себе под нос. «Может или не может, какая разница? Он обдумает это потом». Книга исчезла в широком кармане сюртука. В два шага преодолев разделяющую их улицу, мистер Сентер оказался за спиной рабочих. Они ничего не заметили, не отвлеклись ни на единый миг, продолжая насмехаться над жертвой, попавшейся им под горячую руку. Прислушавшись, мистер Сентер сделал вывод, что биомеханический ханец был им незнаком. Они просто срывали злость. Тем лучше. Мистер Сентер тоже очень-очень зол. И не против пустить в ход артефактную минскую трость. Спасибо мастерцу, что делали свои диковинки не только изящными, но и возмутительно практичными. Крепкое дерево, тяжелый набалдашник, то, что требуется для того, чтобы преподать урок берега по забывшим возничьим. Мистер Сентер разглядел значки у них на лацканах. Ханец сбежал. Мистер Сентер оглянулся на шум и стал свидетелем неприятного столкновения дезориентированного мужчины с Кэбом. Благо лошадьми управлял мастер своего дела, да и ханец, казалось бы, не сильно испугался, только быстрее захромал куда-то вниз по улице. Ничего, он его найдет, разыщет. Такие встречи не могут быть ничем иным, как приветственным подарком от королевы Фая. Тем временем один из избитых им возничих все-таки нашел в себе силы подняться с земли и напасть сзади вместе с каким-то булыжником. Мистер Сентер перехватил его руку в дюйме от своей головы, вывернул, заламывая за спину, и зашипел, игнорируя стоны боли. «Что вам сделал этот человек?» «Ничего, просто... просто ханец же! Урод желтомордый! Понаехали!» Прохрипел Кэбман. А что, разханец, так сразу бить? Мистер Сентер ослабил захват руки, кости которой начинали уже похрустывать, но прижал трость поперек шеи. Сами не видели! С протезами! Как неживой! живой! Тьфу! Машина! возмущенно сплюнул другой и тут же получил по лбу тяжелым концом трости. Мистер Сентер оттолкнул от себя Кэбмана. Искривившись, принялся отряхивать руки. «Этого забрать», — сказал он, носком ботинка указав на распластавшегося на земле возничего. «На этой улице больше не появляться. ханцев не трогать. Поняли? Поняли мы, поняли, поняли», — закивал пострадавший кэбман. Мистер Сентер усмехнулся. «Не до конца парламент еще, видимо, всех просветил». Память о высоком наречии еще не выветрилась из слабых умов простолюдинов. Он смотрел на возничьих, и под его взглядом те очень быстро привели в чувство третьего приятеля и поскорее постарались унести ноги. Он смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду, и улыбнулся довольный. По крайней мере, они трижды подумают теперь, чем вновь вернуться на Ризен-стрит. И тем более цепляться к слабому. На любого слабого найдется сильный защитник. Этот ханец. Мысли мистера Сентера вновь вернулись к нему. Могло ли быть такое совпадение? Полно. Он же сам решил, что могло. Могло ли ему почудиться узнавание? И такое тоже могло быть. Что ж, это еще одна цель. А Лунденбург хоть и большой город, Но встретиться снова легче легкого. Особенно, если знать, что и как искать. Для начала, время от времени посматривать в окно и по сторонам. Вдруг незадачливый юноша окажется в конце концов ближайшим соседом. Тогда можно будет пригласить его на чай и расспросить обо всем. Либо... Рука Адама Сентера крепко сжала на балдашник трости. Либо ханец... Если это действительно он, не захочет видеть или знать его. Цзыянь, проговорил мистер Сентер, словно пробуя именно вкус. Если это действительно Юй они обязаны будут поговорить во имя всего, что дорого им обоим, и во что они верят. Сегодня же достаточно и того, что он спас Юй от крупных неприятностей ради, может быть, неприятностей намного, намного крупнее. Мистер Сентер спустился в Роуз-парк и уселся с книгой в Бельведере, стоящем в тени столетних дубов. Место было уединенным, но тем не менее отсюда неплохо просматривались дорожки, а рядом раскинулся тихий, подернутый ряской пруд. В его близи мистер Сентер находил удовлетворение. Остальные пруды в парке были вычищены. В них установили красивые статуи и фонтаны, и юные девушки с удовольствием разглядывали их во время прогулок с суровыми гувернантками. Все так гладко, прилизано, как с почтовой открытки. Только на это место садовники закрывали глаза. И не зря. Мистер Сентер оставил книгу на мраморной скамейке, Одним движением перемахнул через перила Бельведера и склонился к воде. резко скрывало отражение. Он протянул руку и провел над водой. Так и есть. Младшие Фаи до сих пор здесь. Оберегают этот пруд и не подпускают никого. «Я вернулся», — ласково шепнул он. «Я все исправлю. Обещаю. Мы не потеряем свою землю». Мы останемся здесь. Г господин тихо ойкнули за спиной. Мистер Сентер резко обернулся. Вы? Садовник, господин, просто садовник. Юнец лет тринадцати, с лицом осыпанным веснушками, поцелуями осенних фая, жался и переминался с ноги на ногу, опустив голову. Ронни, господин, я сын Фреда, который тут всеми заправляет. Он меня на хорошие места не ставит. Розами да бегониями не дает заниматься. Сюда отрядил. Вот как? Усмехнулся мистер Сентер. Все думают, он меня не любит. Наказывает. А я знаю, господин. Я слышу, как оно шепчет. Вот как с вами сейчас. Чудесно. Значит, дом Фая в надежных руках. Я рад. Их становится все меньше, господин. Младших Фая Их вытесняют из города. Отец часто говорит об этом, когда выпьет. Говорит и плачет. Говорит, при королевской семье такого бы не случилось. Он раньше при них служил. А мистер Уолш, это главный в парламенте, всех поразгонял. Отец, правда, много делал. И мистер Уолш его пожалел. Сюда устроил. Отец говорит... «Младших Фая надо беречь, а то совсем уйдут от нас, и некому будет их позвать». «Это ты молодец, Ронни!» Мистер Сентер нащупал в кармане пару монет и протянул ему. «Это от меня. В благодарность». «Спасибо, господин!» Ронни забрал деньги и, развернувшись со всех ног, куда-то бросился в сумрак парка. Мистер Сентер только удивленно поднял брови. Вот что делают с мальчишками деньги. Но мальчишка вернулся буквально через пару минут. В руке у него был скромный букетик. Голубые колокольчики. Блюбел Голубой колокольчик. С английского. Глаза мистера Сентера в изумлении расширились. «Это для вас. Для вас!» Горячо прошептал Ронни, вкладывая в его руку цветы. «Господин, я никому-никому не скажу. Он убежал быстрее, чем мистер Сентер успел отреагировать. «Вот как!» – пробормотал он, глядя ему вслед, а потом тихо засмеялся. На смех его отреагировал пруд. Весь пошел рябью, словно бы засветился, и тихие колокольчики зазвенели в воздухе. «Подумать только! А ведь ему не больше 13 лет!» Продолжая беседу с самим собой, проговорил мистер Сентер. Он должен был быть совсем ребенком. Сколько верности, сколько бесстрашия. Если такие люди еще остались, что ж, я тем более убежден, что все делаю правильно. За это стоит бороться. Мистер Сентер неторопливо вернулся в Бельведер и вновь взялся за книгу. Но чтение давалось ему с трудом. Не удавалось сосредоточиться на поэмах Афая. Несмотря на то, что многие он знал наизусть. «Как мне узнать тебя, Темлейн? Как мне тебя узнать? Когда поедет по земле та неземная рать?» Шотландская баллада «Молодой Темлейн» в переводе Ковалевой. Рыцарь-эльф Темлейн, похититель девичьих сердец. В юности он грезил о сходстве с ним. Мечтал, что его самого будут воспринимать так. Дитя Фая и человека, за синевой глаз которого таят сознание сотен и сотен лет. Это было, конечно, юношеской глупостью, но не зря же мечта зовется мечтой. «И вот я здесь», — пробормотал он себе под нос. «Он в Лондонбурге. У него есть дом, есть приятели и, возможно, пока лишь возможно, сторонники». В деле, которое он замыслил, он был один. Сторонники были ни к чему. Но почему не порадоваться, что дела твоего сердца, какими бы они ни были, находят отклик в сердцах других? Мистер Сентер рассеянно поднял цветы со скамьи и поднес их к носу, вдыхая прохладный легкий запах. Удивительно, как это колокольчики до сих пор не запретили указам парламента. Или запретили, а юный Ронни со своим верным отцом просто нарушают закон. Пусть так. Он вложил цветы в книгу и бережно сомкнул страницы. Теперь они засохнут и будут в сохранности, наполнять его сердце мужеством и решимостью. Если он почувствует, что дает слабину, что теряет уверенность в собственных действиях, один взгляд на эти цветы поможет ему понять, на чьей стороне правда. Взгляд его рассеянно скользил по убранству Бельведера. Переплетение мирта и колокольчиков, навеки запечатленные в дереве и камне, никто убирать не стал. Бельведер сохранился с королевских времен. Возможно, поэтому этот участок розового парка не пользовался популярностью у юных дам и строгих тетушек. Особенно у строгих тетушек стремящихся яно соблюдать законы, какими бы они ни были. На скамье лежала кем-то забытая газета, уже порядком попорченная туманом и пролившимся накануне дождем. С рассеянным интересом мистер Сентер отложил книгу, взял газету и принялся перелистывать страницы. «Ничего особенного, сплошная рутина лондонбургской жизни, щедро приправленная сплетнями». Мистер Сентер пробежался по сводкам криминальной хроники, где журналисты смаковали подробности убийства девушек неизвестным маньяком. Он нахмурился. Такие новости не доставляли ему радости. Пусть он и не собирался вмешиваться в дела Ярда, но все же мысль о том, что всех этих девушек можно было спасти, будь полиция чуть более осведомленной в делах собственного города, Нет-нет, да и пыталась отравить его сознание. Мистер Сентер тряхнул длинными черными волосами, отгоняя назойливые мысли, и перелистнул страницу. Объявление о найме персонала и съеме квартир, заметки о театральной премьере с Ричардом Би в главной роли и описание последовавшего за ним банкета, некрологии и объявления о помолвках. Мистер Сентер успел было решить, что ничего нового для себя не обнаружит. Как вдруг замер, задержав взгляд на развороте с объявлениями. Ежегодная выставка достижений. Он успел уже забыть об этой доброй британской традиции. Показывать все лучшее сразу. Выносить для конкурентов на золотом блюдце. Мистер Сентер покачал головой. Может, потому Хань и находилась всегда на шаг впереди. Все открытия скрывались, не выносились на всеобщее обсуждение. Ханьцы просто работали, внедряли свои достижения, двигали вперед прогресс своей огромной страны. Может быть, еще и потому хорошо, что у британских островов не получилось с идеей захвата ханьских земель. Они бы не удержали всю мощь и величие Хань. Он углубился в статью. Журналист Айден МакКи сообщал, что центром выставки, в прямом и переносном смысле, поскольку под него был построен новый павильон, станет паровая машина мистера Габриэля Мирта, изобретателя и джентльмена, который обещает не просто представить новое чудо транспортной мысли на суд зрителей, но и совершить первый пробный маршрут до Дворца Цикламенов. Здесь же уточнялось, что желающий стать водителем паровой машины, имеющий опыт в управлении лошадьми и колесными повозками, не боящийся испытать новый, ни с чем не сравнимый опыт, может явиться в дом к мистеру Мирту в указанные дату и время и испытать себя в аудиенции с ним. Мистер Мирт лично выберет подходящего кандидата, который войдет в историю как первый в мире и на Бридских островах машинист. Мистер Сентер взглянул на дату выхода газеты. Газета оказалась недельной давности. Стало быть, машиниста мистер Мирт либо уже выбрал, либо находится на пути к исполнению своего поистине грандиозного плана. Что ж, ежегодная выставка достижений – это определенно то, что высокопоставленному гостю из Хань, меценату, и эксцентричному во всех вопросах человеку, а таковым, несомненно, и являлся мистер Адам Сентер, стоило посетить в первую очередь. Мистер Сентер достал записную книжку и механическую ручку с пером и тщательно переписал дату и адрес места проведения выставки. Потом, подумав, записал себе также и адрес Габриэля Мирта, после чего, с легкой душой отложив газету, Вернулся к поэмам Афае, хоть взгляд его только скользил по страницам книги, а мысли витали далеко. Из письма Андерса Блюбелла Габриэлю Мирту, Эллада, август, 1800 какой-то год. «Послушай, Габриэль, или ты действительно сошел с ума, или я даже не знаю, что и предположить. Я всегда знал, что изобретательская жилка не доведет тебя до добра. Надо было тебе слушать матушку и уезжать вместе с нами. Хотя твоя преданность Лунденбурху, безусловно, очень похвальна. В своем предыдущем письме ты столь рьяно нахваливал свою паровую машину, что я невольно заинтересовался. Поймал ты меня на крючок, братец, поймал. Может быть и мне однажды удастся прокатиться на этой твоей машине. Ты станешь знаменит, я уверен. И твоя машина, конечно. Но постой, ты упоминал какую-то Амелию. Вот здесь остановись поподробнее. Кто она? Откуда? Какие у нее волосы и глаза? Ты совсем не умеешь говорить о женщинах. Ну что мне с того, что она станет водителем твоего парового чуда? Мне хочется знать, как выглядит и чем занимается девушка, впечатлившая тебя а никакую роль ты отвел ей в своей немыслимой авантюре. Но как ты только уговорил старину Черча так ради тебя расстараться? Ты определенно волшебник. Я начинаю сомневаться, действительно ли в твоих жилах не течет кровь фая. Хотя брось, я же знаю, что ты не успокоишься, пока не добьешься своего. Всех с ума сведешь. Вот же ты неугомонная душа. Как я рад. Не передать словами. У тебя будет собственный павильон. И твою машину оценят по достоинству. Жаль, что я не могу приехать, чтобы поддержать тебя. Но знаешь, это небезопасно. И ходят слухи, будет только хуже.